Глава пятьдесят пятая На рассвете Кондор появился у форта Мордик. Флаг на корабле поднят не был, поскольку Георг и Хансен не смогли выяснить, в чьих руках находится сейчас форт. — Эй, мореплаватели! — донеслось с дозорной площадки центральной башни. — Кто вы и откуда? Неохватный полноты офицер-пехотинец стоял, горделиво подбочинясь и упершись ногой в ствол крепостного орудия у которого сердце зевая сидела на бочонках из подпорах от тройка нанеров это корабли его величества короля Франции ответил гюр да что-то не похоже лениво усомнился офицер потому что ещё вчера он был испанским мы захватили его так же как совсем недавно вы захватили форт офицер придирчиво смотрел застывший в канале напротив форта фрегат у судна был такой вид словно его только что подняли с морского дна на который он лёг после битвы и страшного шторма. Вы действительно захватили этот баркас? презрительно поинтересовался офицер. Впрочем, если вы основательно подлатать, а почему тогда на мачте нет флага Франции? Вы могли бы догадаться, что его вообще нет на корабле. Я, полковник Гиур, командир полка казаков ретар из Польши. Так это вы и есть тот самый Гиур? Это смогут подтвердить тысячи людей. В таком случае я, майор Орландо, снимаю шляпу, а вас во Фландрии ходят легенды, как о чужеземном храбреце. В Дюнкерке вас ждут приятные встречи. Там сейчас находится отряд казаков, которые помогли нам отбить у испанцев этот форт. — Кто ими командует? — оживился Геур. — Какой-то кавалерийский капитан, молчаливый и свирепый, как израненный бык. — Хазар, — догадался князь но вслух имени его не произнес. Испанцу оно все равно ничего не сказала бы. Основательно подобрев, майор Орландо велел солдату принести французский флаг и собственноручно передал его Геуру. Флаг был прожжен пулей, но это лишь придавало ему величественности и святости. «Поднять бы над этим кораблем флаг острова Русов!» Завистливой грустью подумалось полковнику. «Давай идти под ним в устье Дуная!» окутывая пороховым дымом в землю предков. Когда это произойдет? И дождусь ли этого дня? — Вы не возражаете, полковник, если я, как комендант форта, возьмусь сопровождать ваш корабль в порт Дюнкерк, чтобы доложить генералу Демовелю о пополнении французской эскадры? — неожиданно обратился майор, когда, казалось, пришла пора прощаться. — Именно об этом я и хотел просить вас, господин комендант. Не задумываясь, Алгалгюр, повеливая и осматривая собравшийся на палубе полупиратский экипаж. Но с условием, что капитаном корабля я назначаю вас, не могу допустить, чтобы им являлся офицер, воевавший против Франции. Вы слышали, Хансен, остановил Гюр свой взгляд на раздвоенной шрамом бороде невозмутимо стоявшего рядом фриза. Было бы странно, если бы майор поступил иначе, ткнул он штуковом в грудь полковника Хансен. Почему бы вам и не побыть капитаном? Помня, что меня это понижение не ранит, а помощником вашим остаюсь я, смыслящий в мореходстве почти так же, как вы, все дельных подругах. Вы всегда приятно удивляли меня своей сговорчивостью, капитан Хансен. С вашего позволения, я так и буду называть вас. Георг плохо представлял себе, какие выгоды извлекал от этого плавания сам майор но едва корабль вошел в гавань, как комендант немедленно потребовал шлюпку и двух гребцов. Не прошло и часа, как на пристани повелся генерал де Мовель с небольшой свитой, в которую входили комендант порта, комендант крепости и еще с десяток офицеров и гражданских служащих городского магистрата. Майор Орландо чувствовал себя среди них так, словно это не полковник Геур, а лично он в жестоком бою захватил фрегат Кондор и привел его в порт. Генерал тотчас же приказал отвести от причала один из кораблей, чтобы позволить пришвартоваться Кондору. Поднявшись на корабль, он так воинственно смотрел по палубе, будто участвовал на ней вместе с майором в обордажном бою. Этот фрегат бесчисленное количество раз обстреливал с моли наши позиции, высаживал десанты. Командующий обещал награду капитану того французского судна, который сумеет потопить его или захватить. И вот Кондор Во французской гавани вы, полковник Геур, сделали то, чего не смог сделать весь французский флот. Слишком преувеличиваете мои заслуги. Я был пленником. Просто обстоятельства сложились так, что как бы они ни сложились, полковник, именно вы захватили корабль и привели его в Дюнкерк. И этого не сможет отрицать никто, кроме того, как мне сообщил майор Орланда, вы избавили нас от командора Марана сумевшего увезти фрегат из бухты у форта Ананде и поднять на нем пиратский флаг? Это ближе к правде. Мне пришлось схватиться с ним. Пока они, стоя на палубе, обменивались любезностями, к причалу примчался хазар. В испанской керасе и гривастом шлеме он выглядел необычайно могучим и воинственным. «Князь — Князь! — крикнул он, еще не ступив на палубу. — Здесь, вот! — бежал по трапу потрясая копьем мечом. «Я сохранил его. Я знал, что ты все еще в этом кроваво-страшном и впроглодь молящемся мире». Только эту странную фразу Хазар способен был выговорить довольно внятно и осмысленно. Вполне возможно, она была самой длинной из всех, каких Хазар умудрился произнести за всю свою жизнь и которую произносил чаще других. Приняв от него копьем меч, Георг сразу же почувствовал себя так, словно вместе с ним оказался в седле мы ещё повоюем хазар мы ещё заставим этот мир вдрогнуть ротмистер потряс он своим грозным невиданным здесь оружием пригласив генерала де мовеля майор орландо и ещё нескольких офицеров к себе в капитанскую каюту где он приказал принести всего что там ещё имелось из оскудевших запасов вина и еды а затем по настоянию гостей между тостами Почти полчаса рассказывал обо всём том, что через час должно было стать легендой об Одиссее полковника Гиура. Многое из того, о чём он говорил, казалось генералу невероятным. Но признавая это, Демовель вынужден был признавать абсолютно невероятным и то, что он сидит на испанском фрегате, захваченном вместе с испанской командой и приведённом во французский порт, по существу одним человеком. Внимательно выслушав Гиура, де Мовель торжественно поднялся и мужественно пожал ему руку. Генералу не исполнилось ещё и 40. Он был довольно крепким и рослым, но весь бравый вид его сводил на нет необъяснимо маленькая голова, несуразно покоившаяся на широкаплечем туловище, словно некое чужеродное тело. Было что-то уродливое в столь откровенной диспропорции, и генерал очевидно осознавал это потому что Стойна против гиганта Геура постоянно пытался вытягивать несуществующую шею, стараясь оторнуть безмятежно блесившую голову от остальной плоти, а заодно показаться раслее и внушительнее. Я доложу о подвигах этого офицера принцу де Кунде, наконец объявил генерал, обращаясь к своей свите. И не представляю себе, чтобы главнокомандующий, знающий толк в храбрости и умеющий ценить её, Не обратил внимания на вас, полковник Гиур, как на будущего генерала. Все восприняли сказанное Демавелем как удачный тост. Думаю, не стоит отвлекать принца де Конда рассказами о столь незначительных похождениях наёмника, оказавшегося в плену у испанцев. Попытался было охладить пыл генерала князь Гиур, но Демавель не внял его словам, заявив, что завтра же будет на приёме у главнокомандующего. А пока что просит полковника считать себя его личным гостем.